32. -е. Нападение. Если верить местным, истинный белый пророк рождается только один раз в каждом поколении. Очень часто ребёнок появляется на свет в семье, где никто и не подозревает, что в их жилах течёт такая кровь. Если семья живёт в краю, где белых пророков почитают, все ликуют и празднуют. Чудесное дитя растёт дома, пока ему или ей не исполняется 10 лет. В это время семья отправляется в паломничество на Бледный остров, ибо считается, что он родина белого народа. Теперь на острове обитают слуги архивов, посвятившие себя сохранению записей о белых пророках и их предсказаний. Там ребёнка встречают с радостью и берут под опеку. Говорят, что каждый сон, о котором сообщает ребёнок, записывается. До 12 лет ему запрещено читать любые сохранившиеся пророчества других белых, чтобы содержащиеся в них сведения не исказили чистоту его прозрений. Когда ему исполняется 12, начинается обучение в архивах. Потом этому путешественнику поведали печальную историю о белом младенце, появившемся на свет в отдалённой деревне, где народ не слыхал о белых пророках. Когда настало время родиться новому белому, а известие о таком ребёнке не пришло, слуги архивов принялись сами изучать пророчества, пытаясь объяснить подобный пробел. Изыскания привели к тому, что они послали гонцов в отдалённый край в поисках ребёнка. Гонцы вернулись с горестной вестью о том, что бледного ребёнка сочли слабоумным уродом и бросили в колыбели на голодную смерть. Репл Шейкерлум. Путешествие Шейкерлума. Мы вернулись в вывой лес в тьме и холоде. Фитц Виджеланд был не таким хорошим возницей, как мой отец или Ридл. Лошади знали путь домой, но он не направлял колёса повозки в колею, как мой отец, так что они тёрлись о края снежных наносов, и повозка дёргалась и скрижетала. Уверенно из-за темноты и глубокого снега на дороге править лошадьми было сложнее, чем казалось. Я съёжилась под одеялами в задней части повозки, тревожась об отце, гадая о том, кто был этот нищий и мечтая поскорей оказаться дома. Я очень устала и сильно расстроилась из-за того, что так быстро меня бросили. И в довершение ко всему, Шун и Эфиц Виджеланд жались друг к другу на сиденье возницы, укутавшись в пледы. и тихими разгневанными голосами переговаривались о случившемся в городе. Они говорили про моего отца и Риддла так, словно считали меня глухой, или вовсе не принимали во внимание мои чувства. Они оказались свидетелями происшествия с собакой, но предпочли держаться подальше, опасаясь, что оно навлечет на них неприятности. Шун очень боялась, что в дубах у воды молва будет помнить ее в связи с безумцем в которого Том Баджерлок превратился из-за какой-то собаки. Хватит и того, как он унизил ее при всех в таверне, разговаривая с ней в неподобающем тоне. Фитцвиджеланд не мог взять в толк, что мой отец и Риддл сделали из-за нищего. Ни почему, никаким образом, и это, похоже, казалось обоим самым оскорбительным. То, что им ничего не объяснили в подробностях, они сочли невероятной грубостью, Но мне во время возвращения домой от Висельного холма они не сказали ни слова. Пока мы медленно тряслись по дороге, мороз крепко сжал меня своими холодными руками. Я то и дело погружалась в тревожный сон, а потом повозка подпрыгивала, и я просыпалась. Когда мы подъехали к особняку, меня уже подташнивало от езды по кочкам и ухабам. Я проснулась в последний раз, когда Фиц Виджиланд остановил лошадей перед высокими дверями и спрыгнул, выкрикивая конюха. Он заботливо помог Шун спуститься и велел ей побыстрее идти в дом, чтобы согреться. Она громко удивилась, почему на ступеньках её не встречает слуга с фонарём. Фиц Виджиланд согласился, что слуги впрямле ленивы, и их надо вышколить. Они же знали, что мы вернёмся сегодня ночью, верно? Следовательно, должны были ждать. Выпавший снег лёг влажным грузом на покрывал, в которые я закуталась. От долгого сидения в неподвижности и дорожной тряски мои мышцы сделалис непослушными. Я пыталась выбраться из-под покрывал, когда к задней части повозки подошёл Фитц Виджеланд. "Идём, Би", сказал он. "Я пытаюсь". Фитц Виджеланд нетерпеливо фыркнул. схватил одно покрывало за край и потащил на себя, от чего меня завалило собравшимся снегом. Я ахнула от неожиданности и тщетно попыталась не всклипнуть. Он пришёл в ужас от того, что сделал со мной, но голос его был строг: "Но ну, не веди себя как маленькая, это просто снег. Мы все устали и проголодались, но мы дома. Выходи и пойдём домой, там ты согреешься". Я не ответила. Отрезкова движение одеял перевернулась моя сумка. Я принялась шарить в темноте, пытаясь собрать свои драгоценные покупки, рассыпавшиеся по тёмному полу повозки. Они теперь были повсюду, под снегом и кучей покрывал, которые Фитцвиджланс бросил. Наверное, он не видел, что я делаю, потому что сказал: "Выходи сейчас же, Би, или я тебя оставлю тут". Я перевела дух и выдавила из себя: "Ну и уходи мне всё равно. Я не шучу". Я не ответила. И он, постояв несколько секунд в тишине, повернулся и решительным шагом направился в дом. Появился мальчик-коньох с фонарём и подошёл к повозке, чтобы забрать её и лошадей в конюшню, где с них должны были снят упряжь. Он робко кашлянул. "Я сейчас, сейчас", сдавленно проговорила я. "Не спешите", сказал он, и я вдруг поняла, что это Персеверанс. Он поднял фонарь повыше, и повозка заполнилась светом и тенями. только найду вещи, которые папа мне купил, объяснила я, глотая слёзы. Он ничего не сказал, просто забрался по колесу в повозку и начал аккуратно поднимать покрывала и пледы, отряхнул их все от снега и свернул, прежде чем положить на сиденье, и постепенно нашлись все наши покупки. Я их собрала и спрятала в свою сумку. Дверь сабняка открылась и закрылась. Новые тени заплясали вокруг, сбивая меня с толку. Подошёл Рейвл с большим фонарём. "Леди Би?" спросил он в пространство. "Одну минуточку, пожалуйста", хрипло ответила я. "Ну почему меня все торопят, когда я так замёрзла?" Рейвл подошёл к повозке и уставился на то, как я заканчиваю собирать свои маленькие пакеты. На его лице читалось потрясение, смешанное с неодобрением. Он кивнул персеверансу, давая понять, что не забудет об услуге, и юный конь ухкнул в ответ. Собрав все свои вещи, я медленно встала и проковыляла на негнущихся ногах к краю повозки. Большие пакеты принадлежат леди Шон и писарю Фицу Виджеланту, сказала я Ревелу, когда он вскинул брови, глядя на оставшиеся корзины и мешки. Понятно, ответил управляющий с серьёзным видом. Мальчик, я пришлю кого-нибудь за этими вещами, а потом можешь забрать лошадей и повозку в конюшню. Да, сэр, — ответил Персеверанс. К моему удивлению, Ревел взял мою рыночную сумку, снял меня с края повозки и понес в дом. Он был высоким, выше моего отца, и нес меня и вещи так, словно я и покупки ничего не весили. Я устала сидеть у него на руках прямо, мне было трудно. Мой лоб коснулся его щеки, к моему изумлению она оказалась гладкой, как моя собственная, и еще от него чудесно пахло. розой, но с пряными нотками. Ты так здорово пахнешь, невольно вырвалось у меня. Его лицо с резкими чертами утратило озабоченное выражение, и он улыбнулся. Вы так добры ко мне, леди Б. Я сам смешиваю свои ароматические масла. Может быть, однажды вы мне поможете с этим занятием? "Да", воскликнула я с искренним восторгом. "Так и сделаем. Ваша мать многому научила меня в отношении ароматов, Когда я только прибыл сюда, будет справедливо передать вам то, что я узнал от неё. Я сидел у него на руках, дрожа от холода. Он открыл дверь свободной рукой и, не замедлив шага, отнёс меня через вестибюль и коридор прямо в мою комнату. Керфул только что закончил разжигать огонь в камине, и Ревел поставил меня на пол перед ним. Она вся в снегу, леди Би. Разве вы в повозке были не под пледом? Я слишком устала, чтобы объяснять. Ревелл заговорил, пока Кэрфолл начала снимать с меня мокрую одежду. Она вся продрогла. Я велю поварихе натмик прислать под нос с горячей едой и чаем. Сможешь позаботиться об остальном? Моя горничная обеспокоенно взглянула на управляющего. Леди Шун велела немедленно принести ее покупки. — Она хочет, чтобы я помогла. Я найду кого-то другого. — ей в помощь твердо заявил Ревелл. зашагал к двери, остановился и сказал: "Леди Би, нам не сообщили, что случилось с вашим отцом и ридлом, и я весьма обеспокоен тем, что они не вернулись вместе с вами". Ревал знал, что управляющий не может задавать такие вопросы, но я считал его своим союзником и легко поделился с тем немногим, что мне было известно. На рынке со мной заговорил какой-то нищий. Когда он меня обнял, отец испугался и напал на него, тяжело ранил. Потом он понял, что этот нищий на самом деле его старый друг. И они с Ридлом использовали магию и силы, чтобы через стоячие камни на Весельном холме перенести нищего в Олений замок, где его, возможно, спасут. Слуги обменялись взглядами над моей головой, и я поняла, что мой рассказ, наверное, прозвучал для них как сущее безумие. "Подумать только", тихонько воскликнула Керул. «Что ж, уверен, ваш отец знает, что делает, как и Ридл. Ридл ведь очень благоразумный человек». Тон управляющего намекал, что мой отец не всегда бывает благоразумным. Было глупо с этим не согласиться. Ревел быстро вышел за дверь. К тому времени, когда Кэрфул помогла мне переодеться в ночную рубашку, я вся тряслась. Это была моя красная ночная рубашка, та, которую сшила мама. Кто-то ее выстирал и принес в мою комнату». Керфул взяла одеяло с кровати, согрела его у огня и закутала меня. Придвинула кресло ближе к огню, и я покорно устроилась там. Раздался стук в дверь, поварёнок принёс поднос с едой. Над тарелками вился пар. Керфул поблагодарила мальчика и отослала прочь. Когда она выставила еду на столик передо мной, я сказала: "Я про тебя не забыла, привезла тебе подарки из города". В глазах Керфулл сверкнули от любопытства, но она проговорила: "Завтра успеется, моя леди. Сегодня давайте-ка накормим вас горяченьким, а потом уложим в тёплую постель. У вас лицо по-прежнему красно-белое от холода". Она подняла мою серую с красным шаль, оценивающе взвесила шерсть в руке и отложила сушиться. Вытаскивая вещи из моей сумки, нашла пакетики с безделушками, которые я для неё купила. И тут же забрала, не устанный меня благодаря за то, что я про неё не забыла. Я вспомнила про платки для Револа, они ему и в самом деле понравятся. Я подумала о том, как от него пахло, когда он взял меня на руки. Ему бы понравилось одна из маминых свечей. Моё сердце заныло при мысли о расставании даже с одной из них, но я поняла, что сделаю это. Он заслужил Керфул помогла мне забраться в постель, а потом прошлась по комнате, прибираясь и напевая себе под нос. Думаю, я заснула ещё до того, как она вышла из моей спальни. Когда я проснулась, наверное, через много часов, комнату озарял лишь огонь в камине. Я попыталась осмыслить минувший день. Столько чудесного и ужасного произошло. А потом меня взяли и бросили. Я гадала, почему отец не взял меня с собой, и от чего этот нищий так важен. Отец заявил, что это его старый друг. Как такое могло случиться? Мне некому было задать эти вопросы. Дом вокруг меня погрузился в глубокую тишину. Я выскользнула из кровати, подошла к окну и открыла ставни. Небо почернело, шёл сильный снегопад. Было уже совсем поздно или очень рано. А я снова проголодалась, и мне уже не хотелось спать. Я всё ещё не согрелась после долгой поездки домой. Холод, как будто шёл от моих собственных костей. Я подошла к гардеробу, чтобы найти какую-нибудь одежду, и обнаружила, что кто-то повесил там новый халат для меня. Я его вытащила и увидела, что он из мягкой красной шерсти с подкладкой из волчьего меха. А под тем местом, где он висел, стояли мягкие ботиночки из той же ткани, но с кожаными подошвами. Надев их, я согрелась и почувствовала себя более защищённой, чем раньше. Сперва я отправилась в спальню отца посмотреть, не вернулся ли он. Увы, там я не нашла утешения. Его кровать пустовала, а комната выглядела такой строгой и чистой, что могла бы принадлежать кому угодно или никому. Это не его настоящее лого, сказала я вслух, но не громко, и кивнула самой себе. Я знала, где следует поискать ответы. Я тихонько шла по тёмным коридорам, мои глаза быстро привыкли к темноте, и я пробралась в личный кабинет отца, не встретив ни единой живой души. Тишина в доме была почти противоестественной, как будто кроме меня здесь никто не жил. Приближаясь к кабинету, я упрекнул себя за то, что не взял свечу. В потёмках я не смогу обшарить его личную библиотеку в поисках каких-нибудь подсказок. Но, завернув за угол, я увидел, что дверь приоткрыта, и каминное пламя отбрасывает на пол и стену клин уютного тёплого света. Я открыл дверь и заглянул внутрь. За столом никого не было, но в очаге весело горел большой огонь. Я вошла в комнату и тихо спросила: "Отец, я здесь?" "Ответил он: "Для тебя я всегда здесь". Большой серый волк, лежавший у камина, медленно поднялся, зевнул, вывалив язык с مش очень белых зубов, а потом потянулся, выпустив испятав чёрные когти на лапах. Он посмотрел на меня своими дикими карими глазами и улыбнулся. "Волк, отец?" "Да". Я уставилась на него и слабым голосом проговорила: "Не понимаю". "И не должна", утешительно ответил он. "Понимать, как или почему, лишь иногда так же полезно, как понимать, что некоторые вещи просто существуют. Я существую". Голос у него был глубокий и спокойный. Я медленно подошла к нему. Даже сидя, он казался очень высоким, и уши держал торчком, наблюдая за моим приближением. Когда я оказалась рядом, он втянул мой запах и сказал тебе, что ты испугала. На рынке был убийца собак. Мой отец не смог спасти собаку, лишь избавил её от боли. Потом он кого-то убил, а потом наоборот и после ушёл с ним, и оставил меня совсем одну. Ты не одна, пока я с тобой. Я отец, который всегда с тобой. Но как волк может быть моим отцом? Некоторые вещи просто существуют. Он опять вытянулся перед камином. Может быть, я та часть твоего отца, которая никогда не перестаёт думать о тебе? Или, возможно, я часть волка, которая не закончилась, когда остальное я закончился. Он поднял голову и посмотрел на резную фигурку из чёрного камня на каминной полке. Я присмотрелась к вещице. У камня были три лица — моего отца, волка, и... Я долго глядела на это лицо. Это был он, но намного старше и слепой, покрытый шрамами, лишенный запаха. Тогда я понимаю, почему твой отец ушел. Он не мог поступить иначе. Он не был лишен запаха. Он был вонючим, старым, нищим. От него несло грязью и всякой мерзостью. но собственного запаха у него нет. Они с твоим отцом стая. Я тоже провёл много дней в его компании. Волк отец посмотрел на меня. Бывают такие призывы, на которые нельзя не откликнуться, даже если от этого у тебя сердце рвётся на части. Я медленно опустилась на пол рядом с ним, посмотрела на свои ноги. Они сделались серыми с маленькими чёрными когтями. Халат тоже изменился, подкладка из волчьей шерсти оказалась снаружи. Я свернулась клубочком рядом с волком-отцом, положила подбородок на лапы. Он меня бросил. Плещёный запах для него важнее. Это не так. Наверное, он сильнее нуждался в твоём отце, только и всего. Наступает день, когда волчёнок должен позаботиться о себе сам. Ты справишься. Если только не погрязнешь в жалости к себе. Жалостью к себе ты добьёшься лишь ещё большей жалости. Не трать на неё время. Твой отец вернётся. Он всегда возвращается. Ты уверен? Я-то не была уверена. Да, твёрдо ответил он. И пока его нет, здесь я. Волк закрыл глаза. Я наблюдала за ним. Пламя согревало наши спины, и от волка хорошо пахло дикими чистыми местами. Я закрыла глаза. Я проснулась поздним утром, когда в комнате суетилась Кэрфул. «Я дала вам поспать, раз вы приехали так поздно, и писарь Фитц Витджеланд сказал, что начнет уроки позже обычного. Но теперь пора вставать, леди Би, начинается новый день». На ней были новые бусы, в волосы воткнута веточка остролиста. Уже зимний праздник, спросила я, и Керфул улыбнулась. Завтра вечером. Но на кухне к нему вовсю готовятся. А вчера поздно вечером приехали менестрели и предложили нас повеселить. Управляющий Ревел позволил им остаться. Ну раз уж пока не получается спросить разрешения у вашего отца, поскольку помещик Бадджерлок отсутствует, Он обратился к писарю Фицу Виджеланту. И тот сказал, конечно, пусть остановтся. А сегодня утром леди Шун и Ревел составляли праздничное меню. Ох, какие блюда она заказала. Это будет пир, каких здесь не видели уже много лет. Меня охватили противоречивые чувства. Я была в восторге от того, что будут музыка, танцы и большой праздник, но меня оскорбило, что всё это устраивали в отсутствие моего отца и без его разрешения. Я сама не понимала, что чувствую. Окажись он дома, уверенно, все бы одобрил. Но все же обидно, что праздником занялись эти двое. Я села в постели и спросила, а где мой меховой ночной халат? Ибо на мне была только сшитая мамой красная шерстяная ночнушка. «Меховой ночной халат? Вы купили меховой ночной халат в городе? Я о таком никогда не слышала». Careful поспешила к моему гардеробу и открыла дверцы, но внутри ничего подобного не нашлось. У меня прояснилось в голове, ночные грёзы начали таять. Это был сон, призналась я. Мне приснилось, что у меня есть ночной халат из волчьего меха с красной шерстяной окантовкой. Ну и тёплым же, наверное, должен быть такой халатик. Как по мне, даже чуток жарковат. Careful рассмеялась. И принялась подыскивать одежду для меня. Она была разочарована тем, что я не купила в городе новых вещей. Качая головой, моя горничная выложила для меня чистую тунику, одну из тех, что были мне велики, и новую пару шерстяных штанов. Я пропускала её болтовню мимо ушей, пытаясь разобраться с всего лишь сном. Это был не такой сон, как те, что у меня бывали. Он куда больше походил на нашу первую встречу с волком-отцом в шпионском лабиринте. Кто он такой? Что он такое? Он был волком с резной статуэтки, а нищий, лишённым запаха. Одевшись, я покинула комнату, но не пошла завтракать, а отправилась в отцовский кабинет. Когда я открыла дверь, комната оказалась холодной, камин подмели после того, как использовали в последний раз лабиринт. Я коснулась холодных камней и поняла, что прошлой ночью тут вовсе не горело яркое пламя. Я снова посмотрела на резную каменную фигурку на каминной полке. Ну что же, эта часть моего сна соответствовала правде. Лицо второго человека точно было лицом нищего, только гораздо моложе. Я рассматривала его и думала, что он, наверное, был очень веселым юношей. Я и волка изучила. Я и волка изучила. Решику хорошо удались его тёмные глубокие глаза. Я внезапно позавидовала отцу из-за того, что в юности у него были такие друзья. А кто есть у меня? Персевиранс, сказала я себе, Ревел и кот, который всё ещё не соболаговорил мне сказать, как его зовут. На миг меня едва не затошнило от одиночества и грусти, но я решительно расправила плечи и тряхнула головой. От жалости к себе Я лишь умножу эту жалость